Глава шестнадцатая. Скрючившись за деревом, Эмма зажала себе рот рукой. Главное не заорать. Только крикни, крикни хоть раз и конец. Разогнуть, согнуть, разогнуть, согнуть. Чтобы кровь побежала по пальцам. Разжать, сжать и уйти. Ты должна уйти, уходи, иначе сдохнешь. Следы шин. «Иди по следам шин! Твои следы! Он выследит тебя, поймает, пустит кровь!» Упорная борьба организма с враждебной ему средой. Страх! Белое холодное солнце на фоне уходящего в бесконечность горизонта из голых стволов и спутанных ветвей. Лес ночных кошмаров. Эмма снова остановилась. На ее губах выступила пена. Ледяной воздух раздирал легкие. Боль была сильнее звука, сильнее слепящего света. Страдание, разрушающее все на своем пути. Эмма была готова все бросить, позволить неведомому существу ее догнать. Несколько минут назад нечто внезапно возникло перед ней и попыталось вонзить в нее свои огромные стальные когти. Оно промахнулось. Теперь нечто мчалось за ней по пятам. «Ноин, ахт, зибен, ахт, фир!» «Девять, восемь, семь, восемь, четыре!» Девять восемь семь восемь четыре. Эта последовательность цифр, не переставая, крутилась у эмы в голове. Именно эти цифры она видела на спидометре в момент аварии. Из-за них она врезалась в дерево. Девять восемь семь восемь четыре. Почему она решила свернуть на своей старой машине на ту скользкую дорогу? Время хотело сэкономить. Теперь ей дорого придется заплатить за свою неосмотрительность. Следы шин. Слава богу, снег не полностью их засыпал. Они точно куда-нибудь до да приведут. Какой-нибудь охотничий домик, быть может, в гостиницу. Перчаток нет. Штаны намокают от снега, он липнет к ботинкам. Волосы покрывает иней. Сколько времени она еще продержится? Хруст. Она повернулась, рот у нее приоткрылся, воздух со свистом вышел из легких, как у заядлого курильщика. «Давай сюда, чертов ублюдок!» Она развела руки в стороны и заорала. «Сюда!» Ничего. Нечто шло за ней, выслеживало, но не нападало. Жестокая игра кровавого хищника. Эмма перешла на шаг. Она больше не могла бежать, больше не могла, даже несмотря на то, чем грозила ей эта остановка. «Девять восемь семь восемь четыре!» «Девять восемь семь восемь четыре!» «Девять восемь семь восемь четыре!» Стучала в висках. Ей хотелось расшибить голову о камни. «Думай, где ты находишься?» «Так, так, Шварцвальд. Вильдзеймор. Самое сердце Вильдзеймора, мертва земля, на краю света, чертова земля!» Эмма умирала. «Эмма, тебя зовут Эмма Шильд, Эмма Шильд, Эмма Шильд, тебе 29 лет, ты продаешь страховки, отвратительная работа, тебе постоянно надо ходить пешком, ты все время ходишь пешком!» «В школе ты была чемпионкой по бегу, были медали, полумарафоны, вот и сейчас беги! Грейся! Главное, чтобы тело сохраняло тепло, чего бы это ни стоило!» «Ты уже два часа бредешь, может быть, три или четыре. Следы, следы. Большая машина, джип, наверное. Несколько человек. Ты придешь в теплое место, тебя приютят. Предложат отличный обжигающий кофе, одеяло. Потом ты примешь ванну, так что кожа гореть будет. «Да, гореть!» «Куда ты ехала?» «Куда ты ехала до аварии?» «Да, на похороны бабушки, бабули мармеладки!» «Не следовало, конечно, туда ехать. Надо было сразу двигаться в сторону Польши». «Так я и думала. Ради тебя, ма. Я это ради тебя сделала». «Нет, не ради нее! Не ради!» «Я их всех ненавижу! Они виноваты! Это они виноваты!» Эмма потерла виски так, что, казалось, голова вот-вот лопнет. Волосы. Если бы у нее были длинные волосы, они хотя бы защитили ей уши. Худое тело. Худое. Сейчас она все бы отдала за тонкую жировую прослойку под кожей. Жирного жира. Теплого жира. Теплого. Она упала на колени в снег. Все кончено. Вдали у горизонта поднимался густой столб черного дыма. Спасение или начало конца.